откроюсь тебе по полной, хоть и скромный, но не думаю, что надо скрывать свои мысли, писать лишь в свою тетрадь. Так нельзя, я человек и не хочу себя нигде менять, скрывать свои идеи, чувства, разговорах, спорах, в объяснениях и отпорах. Не гореть, как порох, порох сена. Попросить корку хлеба, когда голодно, но не надо для достижения цели делать то, что не умел и не любил. Говорить слова, противоречащие своим мыслям, характеру и чувствам. Скажу вам, что точно смотреть, когда люди унижаются, чтобы сохранить свое место. Что нагрето, Начастью устота лежит на береганке. Вы говорите по-другому невозможно. Можно? Велеги вы от нормального существования рождены одним, а всю жизнь. Вы даете за других себя, вот, например, я открытая душа. Все, что в текстах отражаю, происходит со мной вокруг меня. Жизнь моя такая идет размеренно, а я пишу серьезно, мелочей не упускаю. Если я дойду до краю, вы поймете, если то, что я пишу, кто понимает, значит, рядом вы идете, живете со мной в одном мире. Но ну, надоело притворство, злость лезь у человека с добрыми глазами, за спиной у камень есть, оставаться тем, кем есть. Никто не желает, многие думают, что это помогает. Ветер все тайное становится явным, сущность любого открыться должна. Минуту такую никто не ожидает, внезапно она наступит на тебя. Что бы случилось, будь заменой, будь будь заменой, будь Что бы случилось, будь Собой, остались, с вижу, как есть. Ну как вам понравилось, ну? как мой приятель Физ прочитал? По-моему супер, да, все да? разложил аккуратно по полкам Он молодец, ничего тут не скажешь, скажешь. Я же продолжу своими словами ну, Мне быть самим собой не прикольно Поэтому я постоянно круто. круто меняю внешний свой облик Если желает женщина, чтобы, чтобы я принцем, принцем я был Буду ей принцем, если в стране не хватает героев Буду героем, это не принцип Бесом могу быть ангелом тоже Умным, тупым, каким захотите Мне ведь большого труда не составит корчить гримасы Вы только платите мне за искусство своей смогу бесконечно кривляться вам на забаву и мне по, по приколу Вообще я по жизни люблю постепаться над крутизной земных персонажей Ведь каждый мечтает быть хоть немного кем-то другим Неповторимым тем, кто реально талантлив от Бога Что бы хоть И же, как есть, извини Но я тебя не понимаю, в жизни не скучаю Оставаясь самим собой Себя не меняю, хотя бывает Конечно, это помогает Но в результате кидает обстоятельства Стекаются, что девушке Ты не интересен, потому что неизвестен Мало денег в твоем кармане Ты не любишь клубы, тебе ближе ветер Спокойная ночь, тишина просторы Свобода море, горы На стекле узоры, мне это Куда дороже, чем довольные тобой Рожи, пусть немного у меня хорош Друзей, но они реальны, материальны Их помощь ощущаю, понимание уважаю Не играю я в переодевания В тупые демонстрации своей хорошей жизнью Где-то между домами прикуриваю я, но не деньгами Словами не пытаюсь добиться я признания Мое существование, расценив эти сами Мне надоело слушать а лучших, может я и хуже Буду черно-белым, но смелым своим делом Оставлю четкий след по черному-белому Без лишнего грязного и безобразного Я под яркими цветами не скроешь прямую середину, сколько ни стреляйте, словами все будет мимо. Как я не артист, я просто физ. Я не умею грошить из себя, идиота или умного, разумного, я в этом не замечаю, почему-то сцена это одно, а жизнь да круто, круто. Что бы силу будь замед с собой, Будь замед собой. как есть, что бы С тобой. Нет, все же фис, молодец, молодец, это круто да. Так прочитал, я аж прослезелся Мы не похожи с тобой абсолютно В этом я дважды уже убедился Ты это ты, а мне почему-то почему вовсе не Хочется быть просто геком С детства мечтал быть великим артистом Или хотя бы другим человеком Вот и меняю тысячи масок Плачу, смеюсь, умираю на сцене Делаю шоу по полной программе Пытаюсь держать Людей в напряжении в течение песни Чтоб не расслаблялись, переживали Вместе со мною каждое слово, каждую фразу Произношу непременно с душою В образ вхожу настолько реально Что сам порой от себя просто в шоке, Как я еще с ума, блин, не спрыгнул От беспредельных таких заморочек Фантазий, которым не видно предела Лишь за них не имею покоя Я бы хотел, но очень. мне очень трудно во всем оставаться просто собою. Чтобы не случилось, будь замет собой, будь замет собой, как есть, собой. Чтобы не случилось, будь замет собой, будь замет собой, будь замет собой.